Глава 55. «Не понимаю, как девушка смогла выжить?» — услышал Тави звучный мужской голос. «Этих существа отравили две дюжины легионеров, но даже водяные маги сумели сохранить жизнь только девяти из них». «Она из варваров!» — ответил знакомый Тави голос. «Возможно, ее народ имеет иммунитет против яда. Скорее всего, она уже подвергалась его воздействию!» — возразил первый голос. «И теперь яд для нее не так опасен!» когда мы начали ее лечить она пришла в себя наша помощь ей была не так уж и нужна. Уверена, она бы и сама выжила Тави открыл глаза и увидел что сэр майлз тихо беседует с мужчиной в дорогом шелковом одеянии надетым поверх обычных штанов и рубашки мужчина посмотрел на тави и улыбнулся А вот и ты пришел в себя мальчик доброе утро ты в дворцовой больнице Тави огляделся он находился в длинном помещении вдоль стен которого стояли кровати и Большинство из них были заняты. Из распахнутых окон доносился аромат цветов и недавнего дождя. Пахло весной. «Доброе утро. Как долго я спал?» «Почти весь день», — ответил целитель. «Твои ранения не были серьёзными, но сказалась усталость. Кроме того, в твою кровь попало немного яда пауков. Хотя я не думаю, что кто-то из них сумел тебя укусить». «Сэр Майлз приказал, чтобы не мешал тебе спать». Тави потёр лицо и сел. «Сэр Майлз». Сказал он, склонив голову. «А как Китай? Первый лорд? Сэр, все живы?» Майлз кивнул целителю. Тот похлопал Тави по плечу и отошёл к другим пациентам. «Тави, это ты убил конема, на груди которого стояла твоя нога, когда мы вошли?» Спросил Майлз. «Да, сэр», — ответил Тави. «Я воспользовался мечом первого лорда». Майлз кивнул и улыбнулся. «Хорошая работа, молодой человек». «Я ожидал, что мы найдём лишь трупу под лестницы. Я недооценил тебя. К ним уже был ранен, сэр Майлз. Не думаю, что... Он был уже полумёртым, когда добрался сюда. Мне пришлось лишь слегка его ткнуть». Майлз склонил голову набок и расхватался. «Да, понятно. Тем не менее, тебе будет приятно услышать, что твои друзья и первый лорд в порядке». Спина Тави выпрямилась. «Гай, он...» пришел в себя и ужасно раздражён». «Его ругань не выдержала бы и шкура гарганта», — с довольным видом сообщил Майлз. «Он хотел поговорить с тобой, как только ты придёшь в себя». Тави тут же спустил ноги с постели и собрался встать, только тут он посмотрел на себя. «Может быть, следовало бы сначала одеться, если мне предстоит встреча с первым лордом». «И в самом деле», — с улыбкой сказал Майлз, указывая на стоящий рядом с постелью стул. Тави нашёл на нём свою уже выстиранную одежду и начал одеваться. Потом он посмотрел на сэра Майлза и спросил. «Сэр Майлз, не знаю, могу ли я спросить... ваш брат...» Майлз прервал его, подняв руку. «Мой брат...» — тихо, но твёрдо сказал он. «Умер около двадцати лет назад». Он покачал головой. «Могу добавить Тави, что твой друг Ленялый, раб, в полном порядке. Он покрыл себя славой, помогая мне защищать лестницу». «Помогая вам?» Майлз кивнул, стараясь сохранять нейтральное выражение лица. «Да...» «Какой-то идиот уже сочиняет об этом песню. Сэр Майлз и его знаменитая оборона винтовой лестницы. Песни поют в венных заведениях и пивных. Это унизительно. Тави нахмурился. Но такая песня гораздо лучше песни об изовечном рабе», — добавил Майлз. Тави понизил голос до шёпота. «Но он ваш брат». Майлз поджал губы, бросил быстрый взгляд на Тави и ответил. «Он знает, что делает». «Едва ли у него это получилось бы, если бы болтуны трепали языками его возвращение из могилы». Он ногой подвинул сапоги Тави поближе к постели и едва слышно добавил. «И у него есть на то причины. Он вас любит», — продолжал Тави. Мысль о том, что вы плохо о нём подумаете, приводила его в ужас. И он был прав», — сказал Майлз. «Если бы наша встреча состоялась при других обстоятельствах...» Он покачал головой, даже не зная, что я мог бы сделать». В его глазах появилось отсутствующее выражение. «Я очень долго его ненавидел, мальчик. За то, что он умер вместе с Септимусом, а я из-за своей ноги не был рядом с ними. И я не мог его простить за то, что он умер, оставив меня одного. Я должен был быть рядом с ними. А теперь...» – спросил Тави. «Теперь...» – Майл вздохнул. «Я не знаю, мальчик. Теперь у меня есть своё место в жизни. У меня есть долг. Теперь мне нет смысла его ненавидеть». Его глаза сверкнули. «Клянусь великими фуриями. Ты его видел? Величайший фиктовальщик всех времён, исключая разве что Септимуса. Впрочем, Рарри тогда мог себя сдерживать, чтобы не разочаровать Принципса». В глазах Майлса появилось отрешённое выражение, и он улыбнулся Тави. «Долг?» – спросил Тави. «Да, долг. Как и твои обязательства перед Первым Лордом. Вставай, Акад...» Тут Майлс молк, склонил голову на бок, и закончил, глядя на Тави. «Вставай, мужчина!» Тави натянул сапоги и встал, на его губах играла улыбка. «Сэр Майлз, вам что-нибудь известно о моей тёте?» спросил Тави. Лицо Майлза стало задумчивым, и он направился вперёд. Теперь его хромота стала ещё более заметной. «Мне сообщили, что она здорова и не угрожает опасность. Больше мне ничего не известно». Тави нахмурился. «Ничего?» Майлз пожал плечами. «А как Макс? Китай?» «Я уверен, Гэй ответит на все твои вопросы, Тави». Майлз устало улыбнулся. «Сожалею, что вынужден так с тобой разговаривать. У меня приказ». Тави кивнул и нахмурился ещё сильней. Они вместе с Майлсом направились в личные покои первого лорда, и Тави заметил, что количество стражников на всех постах утроено. Когда они подошли к гостиной первого лорда, где он принимал посетителей, их пустил страж, а затем скрылся со занавеской в дальнем конце комнаты, где тихо с кем-то заговорил. Затем страж вернулся, вышел из гостиной и закрыл за собой дверь. Тави оглядел гостиную, обставленную довольно скромно для первого лорда. Вся мебель была сделана из твёрдых пород дерева, доставленного из форцианских лесов на западном побережье. На стене висели картины, одна из них незаконченная. Тави принялся их рассматривать. Простые идеаллические пейзажи. Семья устроила пикник посреди поля, Лодка подняла паруса, чтобы устремиться в океанские дали, за её кормой скрытый туманом город. И последнее – портрет молодого человека. Лицо было закончено, но художник успел изобразить лишь треть торса, ниже оставался белый холст. Тави присмотрелся внимательней, молодой человек на портрете показался ему знакомым. Может быть, это Гай? Если добавить ему несколько десятков лет, то он вполне мог бы оказаться первым лордом. Септимус. Послышался низкий голос Гая из-за спины Тави. Тави обернулся и увидел первого лорда, выходящего из-за занавеси. Он был одет в свободную белую рубашку и черные облегающие штаны. Пугающая бледность исчезла, серо-голубые глаза были ясными и блестящими. Однако его волосы стали совершенно белыми, Тави склонил голову. «Прошу прощения, сэр». «Портрет», — сказал Гай. «Это мой сын. Я вижу», — осторожно ответил Тави, Он не знал, что следует говорить в таких ситуациях. «Он не закончен». Гай тряхнул головой. «Верно. Ты видишь чёрную отметку на шее человека на портрете? Чёрная полоска на белой коже?» «Да. Я подумал, что это родинка». Кисть его матери касалась холста именно в этом месте, когда пришло известие о его смерти. Сказал Гай и обвёл руку и комнату. Она нарисовала все эти картины. Но после известия о смерти Септимуса больше не брала в руки кисть. Он внимательно посмотрел на портрет. Вскоре она заболела. Она попросила повесить портрет так, чтобы она могла его видеть. И взяла с меня слово, что я навсегда оставлю портрет у себя. «Сожалею о вашей потере, Сир. Многие сожалеют о Септимусе. И по самым разным причинам». Он оглянулся через плечо. «Майлз?» Майлз поклонился и направился к двери. «Конечно. Приказать, чтобы вам принесли поесть?» Тави хотел с энтузиазмом согласиться, но сначала посмотрел на Гая, Первый лорд рассмеялся и сказал, «Ты когда-нибудь видел, чтобы молодой человек не был голоден? Да и мне следует побольше есть. И ещё, пожалуйста, пришли тех, о ком я упоминал». Майлз с улыбкой кивнул и вышел из гостиной. «Я не видел, чтобы сэр Майлз столько улыбался за последние два года, сколько за сегодняшний день», — заметил Тави. Первый лорд кивнул. «Очень странно, не правда ли?» Он уселся на одном из двух стульев, которые имелись в гостиной, и предложил Тави занять второй. «Ты хочешь, чтобы я рассказал о твоей тёте?» Тави улыбнулся. «Неужели настолько предсказуем, сэр? Семья всегда была очень важна для тебя». «Серьёзно», — ответил Гай. «Твоя тётя не пострадала, она провела всю ночь у твоей постели. Я попросил ей передать, что ты проснулся. Вскоре она появится в цитадели, чтобы тебя навестить». «В цитадели?» — спросил Тави. «Сир, я полагал, она остановилась в гостевых покоях». Гай кивнул. Она приняла приглашение лорда и леди Квитейн, и остановилась в их особняке на время зимнего фестиваля. Тави поражённо посмотрел на первого лорда. «Она там?» Он потряс головой. «Заговор Аквитаин едва не привёл к уничтожению всех стедгольдов в долине Кульдорон. Она его презирает!» «Могу себе представить», — сказал Гай. «Клянусь фуриями, почему она так поступила?» Гай слегка приподнял одно плечо. Она не устала давать мне объяснений, поэтому я могу лишь предполагать. «Я пригласил её остаться здесь, рядом с тобой», Но она вежливо отклонила моё предложение. Тави задумчиво пожевал нижнюю губу. «Вороны. Значит, за этим что-то кроется?» В животе у него похолодело. «Получается, она заключила с ними союз?» «Да». Совершенно спокойно созвался Гай. «Но она...» Стир, быть может, её каким-то образом принудили?» «При помощи магии, например?» Гай покачал головой. «Нет, я ничего подобного не заметил. Хотя очень внимательно за ней наблюдал». «Такие вещи невозможно скрыть». Тави отчаянно пытался найти объяснение. «Но если ей угрожали, то должен существовать способ ей помочь». «Нет, всё произошло иначе», — сказал Гай. «Ты можешь себе представить, чтобы твою тетю могли запугать? Она ничего не боится. Мне кажется, она просто заключила сделку». «Какого рода сделку?» В дверь гостиной вежливо постучали, и слуга вкатил тележку. Он поставил рядом со стульями, закрепил боковины и получился небольшой столик, на котором моментально появились тарелки и подносы с едой, кувшин с молоком и бутылка смешанного с водой вина. Гай молчал, пока слуга не закончил свою работу и не вышел из гостиной. «Тави», — сказал Гай, — «прежде чем я расскажу тебе всё, ты должен поведать мне о событиях, которые произошли, пока я был без сознания. Я не хочу, чтобы мои слова повлияли на твои воспоминания». Тави кивнул, хотя испытывал некоторые разочарование. Хорошо, сир. Гай встал и Тави последовал его примеру. Наверное, ты ещё сильнее хочешь есть, чем я. Может быть, сначала поедим? Они положили себе в тарелку еды и вновь сели с на стульях. Покончив с первой порцией, Тави взял добавки, после чего начал свой рассказ с того места, как его атаковали Калар Брансис младшие его приспешники. Рассказ занял почти час. Несколько раз Гай прерывал Тави, задавал ему вопросы, а в конце откинулся на спинку стула, держа в руке бокал с вином. Что ж, Это объясняет поведение Кари сегодня утром. Заметил Гай. Щеки Тави ужасно покраснели. «Сир, Макс Леша...» Гай бросил на Тави строгий взгляд, но не сумел скрыть улыбки. «В большинстве случаев я не стал бы возражать, если бы моя прелестная жена присоединилась ко мне, когда я находился в ванне. Но сегодня утром я был не в лучшем состоянии. Мне уже почти 80. Он мрачно покачал головой. Конечно, я должен соответствовать требованиям моего положения... «Но когда ты будешь говорить с Максимусом, передай ему, чтобы в будущем, если такая ситуация возникнет вновь, он не оказывал знаков внимания моей жене». «Я скажу ему, сир». «Серьёзно», — ответил Тави. Гай рассмеялся. «Что ж, ты показал себя с лучшей стороны», — заметил Гай. «Не идеально, но многие на твоём месте не сумели бы сделать и половины». Тави состроил гримасу и отвернулся. Гай вздохнул.